Об атомных бомбах и космических полетах никто даже и не мечтал. Недолгие расспросы позволили выяснить, что нужная женщина, которую многие наделяли сверхъестественными способностями, живет за рекой Огайо в Чесапике, куда можно добраться только на пароме. Чтобы сесть на паром, нужно было немного пройти вдоль железнодорожной линии. Я поеду с тобой, — сказал Сэм, — но я не стал бы вкладывать ни цента во всякого рода сверхъестественные явления, особенно когда речь идет о вызывании духов мертвых. — Постыдись, Сэм, ведь ты споришь с самой Библией, где говорится, что Аэндорская волшебница вызвала на собеседование к царю Савлу дух Самуила. «Улыбаясь», — ответил Сэм, — «в старые времена умели делать такое, что сейчас совершенно немыслимо». «Ну вот ты опять споришь с хорошей книгой», — ответил Эд. Так они и шли, добродушно подшучивая друг над другом, пока, наконец, не пришли к причалу. И тут Сэм сказал, «Я докажу свою правоту тем, что сяду сейчас на рельсы и буду ждать твоего возвращения. Скажи старушке, что желаешь поговорить со своим другом Сэмом Остином. Когда тебе ответят, ты сразу увидишь, что она тебя обманывает. Ну, ладно, неохотно согласился Эд. Согласен. Возможно, это нас обоих чему-нибудь научит. И он отправился на паром, оставив своего друга сидеть на рельсах возле самого причала. Пока он переехал через реку и добрался до дома медиума, прошел почти час. Эду повезло, медиумша готова была принять его немедленно, без предварительной записи, и охотно согласилась установить контакт с его другом. Держа в руках длинный оловянный рожок, он сидел в креслах и наблюдал, как старая леди... вводит себя в гипнотический сон. Вскоре рожок стал казаться им очень тяжелым, и знакомый голос внезапно произнес, «Ну вот, Эд, я уже здесь». «Да, я знаю», — воскликнул Эд, «ты все еще сидишь на рельсах на том берегу реки?» «Нет», — спокойно сказал голос, «сейчас я тебе все объясню. Прошлой ночью, как ты помнишь». Мы мало спали. И теперь, глядя на пересекающий реку паром, я, должно быть, задремал. Я даже не услышал, как поезд меня переехал. Разве в Библии не говорится, что и в самом разгаре жизни смерть нас подстерегает? Эд, ты вправду преподал мне урок, но какой ценой? А теперь прощай. Голос затих, Женщина-медиум вышла из транса и спросила Эда, что случилось. Он коротко объяснил ей суть дела, при этом добавив, «Это доказывает, что и вы сами не знаете, о чем говорите. Мой друг сейчас жив, здоров и дожидается меня на том берегу реки». «Я бы этого не сказала», — устало ответила медиумша. Эд тотчас же покинул ее дом, поклявшись, что больше никогда не станет связываться с вызыванием мертвых. Уже садясь на паром, он заметил на другом берегу реки, собравшуюся вокруг пристани большую толпу, и спросил паромщика, что случилось. «Какой-то парень заснул на рельсах, и поезд его переехал», — ответил тот. «Он умер?» — прошептал Эд. «Ну да». Прямо на месте, его уже отвезли в морг для установления личности. С тяжелым сердцем Эд принялся искать морг, где попросил показать ему попавшего под поезд. Когда просто не развернули, он тотчас же с ужасом увидел знакомое лицо друга. Вот только всегдашняя сардоническая усмешка сменилась безмятежной улыбкой. Эд был так взволнован. что непроизвольно воскликнул. «Сэм, это что, просто совпадение?» И тогда откуда-то издалека чей-то низкий, уверенный голос впоследствии Эд клялся, что это был голос его друга, ответил ему. «Я бы этого не сказал». Лони, Леке, Люисбург, штат Западная Виргиния. Октябрь 1959 года. Ольга сдержала свое обещание.